Проблемы создания инновационных бизнес-моделей. Целое поколение менеджеров привыкло мыслить категориями пяти сил Майкла Портера. В общем и целом ничего плохого в этой системе нет. Центральная идея Портера заключалась в необходимости проведения глубинного анализа отраслей такого, который позволил бы компании занять оптимальную позицию по отношению к конкурентам и тем самым обрести конкурентное преимущество. В 2005 году Ким и Маборн разработали стратегию «Голубого океана», впервые выйдя за рамки портеровской теории. Их основная мысль сводилась к следующему. Если вы хотите успешно усовершенствовать бизнес-модель, вам придется выйти из рынка Красного океана с множеством конкурентов и создать «Голубой океан» — новый рынок практически без конкурентов. Мантра создателя инновационной бизнес-модели «Положи конкурентов на обе лопатки, не пытаясь их побить». Единственный способ создать новую бизнес-модель — перестать оглядываться на конкурентов. Своими дешевыми и стильными моделями и необычной организацией продаж IKEA произвела революцию в мебельной индустрии. Британская рок-группа Radiohead вызвала настоящий ажиотаж, предложив фанатам заплатить за свой альбом In Rainbows столько, сколько те считали нужным. Эта дерзкая стратегия принесла Radiohead немалую славу, повысила продажи билетов на концерты и старых записей команды. Car2Go поставила с ног на голову сферу аренды автомобилей, реализовав инновационную концепцию, построенную на идее поминутной аренды авто. Так почему не все компании совершенствуют свои бизнес-модели, пускаясь вплавь по голубому океану? Надо отметить, международные корпорации инвестируют в реальные разработки бизнес-модели не более 10% бюджета, отведенного на инновации. Когда Shell тратила на передовые проекты 2% бюджета, предусмотренного для научных исследований и разработок, ею восхищались за отвагу инноваторский подход. Мелкие и средние компании обычно расходуют еще меньше, и большинство из них полностью игнорирует инновационное преобразование бизнес-модели. Однако обычное нежелание определенно нельзя считать ответом на поставленный ранее вопрос. Инновациям препятствует скорее недостаточное знакомство с понятием «бизнес-модели». В этом отношении мы выделили три основные проблемы, осложняющие создание инновационной бизнес-модели. Проблема первая. Трудности, связанные с необходимостью мыслить вне рамок, доминирующей в данной отрасли логики. Мыслительные блоки тормозят появление свежих идей. Проблема вторая. Трудности, связанные с необходимостью мыслить категориями бизнес-моделей, а не технологии и продуктов. Люди предпочитают реальные технологии и продукты, которые можно увидеть и опробовать. Большинству гораздо труднее оперировать более абстрактными понятиями, относящимися к бизнес-моделям. Проблема третья. Нехватка системных инструментов. Согласно расхожему мифу, создание инноваций, особенно в области бизнес-моделей, представляется обязательно хаотичным процессом. В соответствии с тем же мифом, только творческим гением под силу вывести на рынок по-настоящему революционные инновации. Тогда как инновационная деятельность — это дисциплина, которая, как и любая другая, требует грамотной организации. Несомненно, она нуждается в методах и процессах. также как парикмахеру нужны хорошие ножницы, а плотнику острая пила, менеджерам необходимы рабочие инструменты для инновационного преобразования своих бизнес-моделей. Проблема номер один. Трудности, связанные с необходимостью мыслить вне рамок, доминирующей в данной отрасли логики. Воспоминания о прошлых успехах компании легко могут тормозить появление новых идей. Даже лидерам с непредвзятым открытым взглядом на мир бывает тяжело ломать стандарты, сложившиеся в их отрасли. Сегодняшние дойные коровы и сегодняшние конкуренты продолжают оказывать огромное влияние на образ мыслей руководства компании. Никто не живет в вакууме, и каждая компания функционирует в сфере, где придерживаются определенных базовых принципов, основанных на взаимодействии существующих цепочек создания стоимости и конкуренции. Влияние этих принципов на компанию таково, что ее бизнес-модель неизбежно работает в строго обозначенных рамках, и неважно, насколько хорошо компания с этими принципами знакома. Люди склонны следовать правилам, поскольку так нас воспитывают. Чем больше мы знаем, тем прочнее застреваем в колее привычного образа мыслей. Бизнес-литература последних десятилетий неустанно восхваляла стандартное однобокое мышление как показатель сильной корпоративной идентичности и, значит, фактор, благоприятствующий созданию конкурентных преимуществ. Новые игроки на рынке с небанальным мышлением частенько ставят под сомнение доминирующую в их отрасли логику. Вопросы, с которыми они обращаются к работодателям, может задать только новичок. Ветераны пускаются в терпеливые и снисходительные объяснения. У нас совершенно иная сфера. Вот как устроен наш бизнес. Наши клиенты не приемлют ничего другого. Обозначаемые социологами как ортодоксальные взгляды Эти догматы компании высечены на камне. Ортодоксальные взгляды — это общее убеждение группы людей, имеющие долгую историю и не желающие меняться. Лишь немногие компании, такие как Нестле, систематически анализируют вопросы новичков, имеющих опыт работы в других сферах, и воспринимают их как источник новых идей. Привнесение идей извне — верный способ разрушить привычный стереотип мышления сотрудников. К сожалению, препятствием на пути таких идей зачастую является установка «придумано не здесь». Психологический феномен, характерный для давно сформировавшейся группы или организации, вынуждающей ее отвергать любые пришедшие извне идеи, которые в результате умирают, не успев оказать никакого реального влияния на бизнес. Следовательно, любая методология создания инновационной бизнес-модели должна найти баланс между необходимостью воплощать идеи из внешних источников и возможностью для руководства реализовывать собственные замыслы. Руководители часто не понимают, почему им нужно выбираться из своей зоны комфорта. В конце концов, нынешняя бизнес-модель все еще приносит деньги. но идущая на спад прибыль служит сигналом к разработке и введению новой бизнес-модели. Если уже слишком поздно и компания на грани банкротства, у руководства не остается иного выбора, кроме как урезать расходы и приниматься за реструктуризацию. Майкл Делл попал не в бровь, а в глаз, сказав, «Инновационное преобразование необходимо тогда, когда бизнес идет в гору». Кодек обанкротилась, потому что не сумела в своего подъема пойти против доминирующей логики. Еще в 1975 году компания разработала самый первый цифровой аппарат, но так и не выпустила его на рынок, опасаясь, что новое устройство ударит по основному направлению бизнеса — аналоговой фотографии. В то время большая часть прибыли компании обеспечивалась за счет продажи и проявления фотопленки, а производству фотоаппаратов отводилась относительно скромная роль. Компания пребывала в твердом убеждении — цифровые фотоаппараты не повлияют на аналоговую фотографию. В 1999 году, когда новая технология заполонила рынок, Кодек озвучила небезызвестный прогноз — Через 10 лет цифровая фотография завоюет не более 5% фоторынка. Неверные прогнозы обернулись катастрофой. К 2009 году именно на долю аналоговой фотографии приходилось всего 5% рынка. Весь остальной рынок принадлежал цифровой фотографии. Не спасло ситуацию и сотрудничество с Microsoft, вместе с которой «Кодек» в 1990-х годах без особого энтузиазма разрабатывала технику цифрового формирования изображений. В конце концов «Кодек» попалась в ловушку собственной доминирующей логики и в 2012 году объявила о банкротстве. Аналогичную историю можно поведать и о большой пятерке музыкальной индустрии Universal, Warner, BMG, Sony и EMI. Они не сумели в нужное время пойти наперекор доминирующей логике, отчаянно цепляясь за привычные схемы работы. Благодаря технологии MP3, разработанной Институтом общества Фраунгофера в 1982 году, К 1990м обмен музыкальными данными превратился в самое обычное дело. Незаконная онлайновая передача файлов, игнорирующая авторские права, распространялась как лесной пожар. Отказываясь признавать революционный переворот, совершенный форматом MP3 в музыкальной индустрии, компании погрязли в юридических распрях с новыми игроками на рынке вроде «Напстер». Только после появления сервиса легальной загрузки музыки, принадлежавшего Apple, большая пятерка осознала, что границы, доминирующие в их отрасли логики, существенно расширились и время вспять уже не повернуть. Нет нужды говорить, что на сегодняшний день Apple является крупнейшим в мире продавцом музыкальных записей. Чтобы генерировать идеи для инновационной бизнес-модели, крайне важно разрушить логику, доминирующую в отрасли или компании. Новые идеи можно отыскать только за пределами общепризнанных концепций. Примером компании, сумевшей пойти против доминирующей отраслевой логики, может служить «Стритлайн», за спиной которой, следует отметить, незримой тенью присутствовала IBM. Сфера парковочных услуг может похвастаться оборотом в 25 миллиардов долларов, и до появления «Стритлайн» она практически не знала инноваций. Streetline оборудовала тысячи парковочных площадок в США и в некоторой степени в Германии рентабельными сенсорами со сверхнизким энергопотреблением. Эти устройства сообщают, свободно парковочное место или же занято, и если там уже есть машина, сенсоры дают знать, стоит ли она или движется. Датчик посылает сигнал через беспроводную сеть в передатчик на уличном фонаре. Сигнал поступает в интернет и соответствующее приложение в реальном времени. «Стритлайн» не стала ориентироваться на водителей, как на основных потребителей, а нацелилась на города и муниципалитеты. Город может зарабатывать огромные деньги на такой системе и, следовательно, сильно заинтересован в бизнес-модели. В среднем за парковку не платят от 50 до 80% водителей. С помощью данной системы город мог напрямую выявлять неплательщиков и принимать непосредственные меры по их наказанию. Автомобили, превысившие установленное время парковки, отмечаются на терминале. Система приносит городу более высокий доход с меньшими затратами, поскольку для обнаружения нарушителей требуется меньшее количество сотрудников. Результат – заметное увеличение прибыли с парковочного места. На второй стадии возможно дальнейшее усовершенствование бизнес-модели. Паркующиеся водители приносят городам 30% дохода от транспортного потока. Предлагаемое решение – способ уменьшить пробки и расход топлива, и, что не менее важно, избавить людей от лишней головной боли. Проблема номер два. Трудности, связанные с необходимостью мыслить категориями бизнес-моделей, а не технологий и продуктов. Данная проблема вкупе с мифом о том, что инновационные бизнес-модели обязательно рождаются из потрясающих новых технологий, отчасти объясняет, почему такие бизнес-модели столь редки. Новые технологии действительно являются движущей силой создания бизнес-моделей, но они, как правило, более универсальны по своей природе. интернет ауто ID, например, радиочастотная идентификация или облачные вычисления, широко известны и доступны всем. Творческий прорыв связан с их использованием в собственном бизнесе, с тем, чтобы преобразовать его коренным образом. Истинная революция — выявление потенциальной экономической эффективности новой технологии, иными словами, верной бизнес-модели. Одним из примеров подобных обстоятельств является принцип "плати, как ездишь" (Pay-as-you-drive, PAYD), используемый в страховой индустрии. Уже несколько лет ряд автостраховщиков предлагают страховые полисы, предполагающие целевое использование различных передовых технологий. Основной принцип автострахования с использованием телематики — непосредственное слежение за водителем с передачей данных страховой компании. В этих целях автомобиль оборудуется специальным устройством, которое измеряет и передает различную информацию, например, силу торможения, время, километраж. Компания рассчитывает вероятность несчастного случая и соответствующим образом корректирует размер страховых взносов. Систему можно дополнять функциями GPS, быстрым определением места аварии и прочими привлекательными компонентами. Несмотря на применение блестящей технологии PAYD, отнюдь не пользуется той популярностью, на которую можно было бы рассчитывать, поскольку применять ее следует в рамках правильной бизнес-модели. В 2004 году Norwich Union и целый ряд других страховых компаний отказались от программы PAYD ввиду недостаточного спроса. Невостребованность пакета PAYD, предлагаемого Norwich Union, объяснялась его сложностью. Страховая компания действовала как сторожевая собака, всегда пребывая в курсе того, когда, куда и как едет застрахованный человек. Более того, модель получения прибыли была нацелена на наказание безрассудных водителей, плативших дополнительные взносы. Одним словом, бизнес-модель не была продумана до конца. Возникли трудности с привлечением клиентов, вследствие чего схема оказалась обречена на неудачу. Новые поставщики услуг в сфере интеллектуального автострахования учли ошибки своих предшественников и значительно упростили страховые полисы, начиная с внедрения некоторыми компаниями «Уника» в Австрии или «Альянс» в Швейцарии, программы быстрого реагирования и трех простых функциональных элементов — аварийной кнопки, датчика столкновения и CarFinder — устройство, облегчающего поиск припаркованной машины. Технология основывается на системе e системе автоматического вызова экстренных служб, сенсоре и GPS. В экстренном случае при аварии или краже все это обеспечит быструю помощь на месте происшествия. Данная бизнес-модель оказалась гораздо качественнее предыдущих. Понятное предложение, четко обозначенная скидка со страховых взносов для владельцев полисов, прозрачные процессы прекращения слежения за автотранспортом в обычных условиях, то есть при отсутствии экстренных случаев. К тому же модель получения прибыли была разработана таким образом, что передатчик устанавливался в автомобиль бесплатно, а услуга оплачивалась помесячно. Опираясь на этот опыт, различные компании разработали и выпустили на рынок еще более простое устройство – аварийный регистратор Crash рекордер. Если застрахованное лицо попадает в аварию, регистратор осуществляет 30-секундную запись продольного и поперечного ускорения и фиксирует дату и время происшествия. Эти данные позволяют быстро восстановить все обстоятельства происшествия и могут служить объективными доказательствами виновности. Бизнес-модель здесь такая же, как в системе быстрого реагирования. Система обеспечивает большую юридическую определенность, сокращение страховых взносов по другим страховым полисам, не хранит данные на постоянной основе, предоставляется и устанавливается бесплатно в рамках договора страхования. Вскоре после этого компания Progressive выпустила на рынок устройство Snapshot – моментальный снимок, сделав его компонентом тщательно проработанной бизнес-модели. Клиент имеет возможность легко и быстро установить устройство, которое отслеживает его манеру вождения, однако не записывает местонахождение и скорость и не использует GPS. Среди фиксируемых параметров – время суток, пробег и число случаев резкого торможения. Данная информация напрямую влияет на размер страховых взносов, которые соответствующим образом уменьшаются. С момента появления снэпшота в США его установили более миллиона клиентов. В настоящее время британская страховая компания Insurebox предлагает самую передовую и перспективную бизнес-модель на рынке. Ensure The Box объединила принцип PAYD с существующими схемами, такими как лояльность клиентов, дополнительные возможности, аффилирования и продажи впечатлений. Слушай вторую часть аудиокниги. Благодаря этому компания демонстрирует самые быстрые темпы роста за всю историю PAYD и в 2013 году удостоилась награды за достижения в области страхования в Великобритании. British Insurance Award. Вот как работает ее бизнес-модель. Манера вождения запечатлевается специальным встроенным устройством IntelliBox и передается на персональный интернет-портал водителя. Установка устройства бесплатна, до настоящего времени процедура являлась стандартной. А вот далее InsureTheBox предлагает ряд интересных возможностей. Во-первых, водитель прикидывает, сколько миль он планирует наездить за год, и указанное количество используется при расчете фиксированного страхового взноса. Неиспользованные мили не компенсируются деньгами и поэтому теряются. Мили комбинируются с поощрительной премиум-моделью, согласно которой за хорошую езду водителю ежемесячно полагается до 100 дополнительных бонусных миль. Они используются для дальнейших поездок и помогают сэкономить при обновлении страховки в следующем году. Клиент не получает непосредственной финансовой выгоды, как в случае, например, со снапшотом. Однако его ощущение выигрыша сродни ощущениям от премиум-программы «Miles and More». Любые дополнительно приобретаемые мили обходятся дороже в соответствии с принципом, заложенным в шаблоне дополнительные возможности. В качестве дополнения Insure the Box внедрила партнерскую программу, по условиям которой застрахованное лицо накапливает дополнительные мили, приобретая товары, предлагаемые на платформе. Это модель аффилирования, при которой партнер платит за интеграцию в платформу. Наконец, продукт отличается ярко выраженной эмоциональной составляющей. Ссылки на Facebook и прочие сети свидетельствуют, что накапливание премиум-миль в Великобритании – социальный эксперимент. Успех самого крупного на сегодняшний день страховщика в стране говорит сам за себя. 6 тысяч новых клиентов в месяц, 100 тысяч застрахованных в течение трех лет, снижение вероятности аварий на 40%. Отрасль открывает огромные перспективы. По прогнозам, страховые планы, основанные на технологии телематики, обеспечат в Европе оборот в 50 миллиардов евро в 2020 году и привлекут 44 миллиона застрахованных к 2017 История PAYD убедительно доказывает, небывалый успех приносит порой не технология, а скорее ее инновационное практическое применение в инновационной бизнес-модели. Проблема номер три — нехватка системных инструментов. Третье значительное препятствие — нехватка системных инструментов, способствующих творчеству и дивергентному мышлению, без которых невозможна разработка инновационных бизнес-моделей. В рамках своего исследования американский ученый Джордж Лэнд, изучавший взаимосвязь между возрастом и дивергентным мышлением, предложил творческое задание 1600 детям разного возраста. Задание было разработано НАСА с целью отбора нестандартно мыслящих инженеров и ученых. Вопросы адаптировались с учетом возраста детей. Участники исследования, набравшие 10 баллов из 10, причислялись к категории творческих гениев. Результаты не могут не шокировать. Процентное соотношение гениев. Группа от 3 до 5 лет — 98%. Группа от 8 до 10 лет — 32%. Группы от 13 до 15 лет — 10%. Взрослые — 2%. «Мы пришли к выводу о том, — писал Лендт, — 1993 год, что нетворческое мышление приобретается с возрастом. Другими словами, взрослые менее креативные нуждаются в помощи при реализации креативных техник. В нашем распоряжении множество инструментов, но ни один не используется в разработке бизнес-моделей. В общем и целом, инновационное бизнес-моделирование до сих пор остается мифическим заданием, пугающим многих менеджеров. Мифы, окружающие создание инновационных бизнес-моделей, до сих пор передаются руководителями из уст в уста. Миф о первопроходцах. Коммерческий успех обеспечивается идеями, которые ранее никому не приходили в голову. Факт остается фактом. Новые бизнес-модели нередко заимствуются из других областей. Например, Чарльз Мэрилл, основатель Мэрил Линч, намеренно перенес в банковское дело подходы, используемые в супермаркетах. И таким образом создал бизнес-модель «Супермаркет». Миф о масштабном мышлении. Инновационные бизнес-модели обязательно должны быть радикальными и абсолютно новыми. Большинство людей ассоциируют новые бизнес-модели с мощным прорывом интернет-компаний. Факт остается фактом — инновационное преобразование бизнес-модели, равно как и продукта, вполне может осуществляться постепенно. Например, модернизация бизнес-модели Netflix, предполагающая почтовую рассылку DVD, без сомнения происходила в несколько этапов и, тем не менее, принесла компании успех. Интернет открыл перед Netflix новые возможности, позволившие ей постепенно превратиться в поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Миф о технологиях. Любая инновационная бизнес-модель основана на захватывающий дух технологии, приводящей к появлению новых продуктов. Факт остается фактом. Несмотря на то, что новые технологии действительно стимулируют создание новых бизнес-моделей, они зачастую имеют универсальную природу. Креативность начинается с их применения с целью основательной встряски бизнеса. Разница кроется в коммерческом применении и конкретном использовании той или иной технологии. Технологии ради самой технологии – главная причина провала инновационных проектов. Истинный революционный шаг в раскрытии экономического потенциала новой технологии. Миф об удаче. Создание инновационной бизнес-модели есть не более, чем везение и не может осуществляться на регулярной основе. Факт остается фактом. Разработка новых бизнес-моделей требует не меньше упорного труда, чем изобретение новых продуктов, технологий, послепродажных процессов и логистических концепций. Инновационные бизнес-модели невозможны без упорства и напористости. Вы должны планировать бизнес-моделирование так же, как и экспедицию в неизвестные земли. Систематический подход не дает никаких гарантий, но все же значительно повышает вероятность успеха. Миф об Эйнштейне. Только творческие гении способны выдавать по-настоящему оригинальные идеи. Сегодня успех все меньше и меньше зависит от отдельных умов. Межотрасливые команды, объединяющие функциональные подразделения и компании, пришли на смену сидящим в башне слоновой кости изобретателям прошлого, таким как Эдисон и Райт. Инновации более не являются творением одного единственного человека. Это командный спорт – Особенно это верно в отношении бизнес-модели, где разобщенность приводит к тому, что толковая идея одного человека так и остается всего лишь идеей. Вопреки расхожему убеждению, Стив Джобс не изобрел iPod в одиночку. С идеей iPod и iTunes в Apple обратился сторонний IT-фрилансер Тони Фаделл. Впоследствии команда из 35 человек под руководством Apple был разработан первый прототип. В команду входили сотрудники Apple, дизайнерская фирма IDO, Connectix, General Magic, WebTV и Philips. Объединившиеся в консорциум Wolfson, Toshiba и Texas Instruments отвечали за техническую часть портативного плеера, заработав 15 долларов с каждого проданного iPod. Успех iPod обеспечила команда разноплановых специалистов, чьи знания и умения помогли притворить в жизнь эту задумку. Гуру менеджмента любят насаждать мифы о гениях-одиночках и моментах озарения, поскольку так мы прославляем героев. Но правда в том, что эти люди вряд ли добились бы большого успеха без весомого вклада других. Миф о размерах. Большие прорывы требуют больших ресурсов. Факт остается фактом. На долю мелких стартапов приходится большая часть самых важных прорывных бизнес-моделей. Достаточно взглянуть на наиболее посещаемые сайты в мире и стоящие за ними компании. Первые три принадлежат компаниям, бывшими новичками в той отрасли, в которой позже добились успеха. Google был основан Лари Пейджем и Сергеем Бринном в 1998 году. Facebook — Марком Цукербергом в 2004 году, YouTube — Чедом Херли, Стивом Ченом и Джаведом Каримом в 2005. Занимающие лидирующие позиции при старой экономике BBC Online сейчас находится на сороковом месте в списке самых посещаемых веб-сайтов. Все остальные компании начинали как стартапы. Внедрение и распространение их бизнес-моделей требовало колоссальных инвестиций. Тем не менее, наиболее успешные интернет-компании начинали с малого, но действовали умно. Йоахим Шос, успешный серийный предприниматель и основатель автоскаут однажды сказал нам, старые компании не могут этого сделать как раз потому, что у них переизбыток ресурсов. Правильная идея и здоровая порция мужества куда важнее ресурсов. Миф об отделах, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, НИОКР. Отделы научных исследований и разработок — источник важных инноваций. Инновационное преобразование бизнес-модели по своей сути — процесс междисциплинарный. Технологии, безусловно, играют важную роль, но только в совокупности с бизнес-моделью. Движение к переменам может начаться где угодно в пределах компании, что явственно демонстрирует нам четыре измерения бизнес-модели – кто, что, как, почему. Источником инноваций является не один лишь отдел исследований и разработок, который традиционно отвечает за разработку новых продуктов. Усиливается роль и других отделов – стратегического, маркетингового, послепродажного, IT, производственного, логистического и закупочного. Бизнес-моделирование входит в обязанность любого причастного к компании лица. От акционера до уборщика, заявляет управляющий директор «Феста-дидактик» Теодор Нихаус. Наша цель – развенчать все эти мифы. Инновационная деятельность является первостепенной задачей любого менеджера. Осуществление банального контроля за повседневными операциями не оправдывает высоких зарплат, получаемых руководителями. Стимулирование и осуществление инновационного процесса – вот что отличает настоящего лидера от администратора-исполнителя. Таким лидером нужно предпринимательское мышление и способности к инновациям.